Глава третья. Анжела. Вечер, устроенный отцом, кончился очень поздно. Гости разъехались только под утро. Я повалилась без сил на кровати, просто не смогла проснуться вовремя. Я проспала будильник, голова раскалывается, тело ноет, как будто меня пинали всю ночь. Слабость, головокружение и тошнота. Я едва передвигаю ногами. Я с трудом встаю, делаю несколько шагов по комнате и падаю мешком на кровать. Долго полежать не получается, сильным приступом тошноты меня сметает в сторону ванной комнаты». Меня выворачивает наизнанку. Долго содрогаюсь над унитазом. Меня просто сложили пополам, и я не могу встать. Пытаюсь отдышаться. Спокойствие длится секунд десять, потом опять выворачивает. Тошнить уже нечем, но живот скручивает спазмами и мучительной агонией. Как же мне плохо. Я как будто умираю. С трудом выдерживаю эту пытку и долго сижу на дне душевой кабины под струями теплой воды». Вспоминаю, что я ела накануне. Кажется, ничего аллергенного. Я старалась выбрать изобилие блюд те, что были знакомы. Не рисковала пробовать разные деликатесы и морепродукты. Я не могла отравиться. В доме отца все продукты свежие и из числа самых качественных. Причина не в еде. Но почему же мне так плохо? Смотрю на себя в зеркало. Как будто ходячий труп. Кожа бледная, а под глазами заливли черные круги. «Где-то в комнате раздается звонок телефона. Я направляюсь обратно в спальню и залезаю под одеяло, укрываясь до самого подбородка. Только потом я отвечаю на звонок подруги. «Опять прогуливаешь?» — говорит Ирина с укором. «Что на этот раз?» «Папа», — вздыхаю я, — «он очень активно участвует в моей жизни». «Так это же хорошо!» — в голосе Иры слышатся сомнения. «Я молчу». «Блин, Николаева, тебе не угодишь. Григорий на тебя наплевал, ты расстраивалась. нашелся настоящий отец. Уделяет внимание, ты снова расстраиваешься. Теперь я должна считаться Тихоновой. Мой настоящий отец очень серьезный и влиятельный человек. Удивлена, как он еще не заставил меня сменить фамилию на Тихонова. Наверное, это лишь вопрос времени». «Но это же не причина прогуливать занятия. Или вы спорили о фамилиях до изнеможения?» Хихика и тыра. Я рассказала подруге обо всем, что произошло в моей жизни за последние несколько дней. Ира как могла поддерживала меня. Она не переставала удивляться, как моя тихая и спокойная жизнь могла превратиться в бурлящий поток приключений. «Нет, просто вчера папа устроил что-то вроде званого вечера, демонстрировал меня своим партнёром». «Сватал, что ли?» — сразу смекнула Ира. «Искренне надеюсь, что до этого не дойдет, но надежда очень мала». «А что думает на этот счет твой, ну, бывший любовник?» «Не говори мне о нем. говорю, начиная задыхаться. «Он никак не препятствовал, когда отец забирал меня. Ему просто наплевать». Горло опять подкатывает тошнота. Я бросаю телефон и снова бегу в ванную комнату, проведя там минут десять. Возвращаюсь полностью, обессиленная на грани обморока. Едва хватает силы рухнуть на кровать. Но удивление подруга не отключилась, но терпеливо дожидается моего возвращения». «У тебя все хорошо?» «Слабость, тошнота, я не выспалась, вечер затянулся». «Ну да, ну да», — соглашается Ира. Внезапно задает вопрос, сбивает меня им с толку. «А месячные у тебя последний раз когда были?» «Что? Не понимаю, на что ты намекаешь?» «На то самое и намекаю. Слабость и тошнота. Ты сексом в презервативе занималась?» «Нет», — говорю слабым голосом. «Мне гинеколог выписал таблетки, я принимал их, не пропуская ни одной...» «Выписал таблетки. Передразнивает Ира. В первый месяц нужно обязательно пользоваться дополнительной защитой. Как твой любовник об этом не подумал? Кошмар! Какой безответственный паразит! Отъездил тебя всюду, а резинки и не подумал. Папочке спихнул, закрыв глаза, что сам может стать папочкой». Ира возмущается громко и долго, матеря Рустама так интенсивно, что у него, наверное, не только уши горят, но и все тело объято огнем. Подруга возненавидела Рустама после неудавшейся попытки побега. Ирина громко сыплет ругательствами, а я пытаюсь сосчитать, сколько у меня дней задержка. «Ира, помолчи, я не могу дни посчитать». «Календарь открой и посчитай». «Десять дней». «Что, что? Сколько? Десять?» «Да на твоём бы месте я уже на второй день за тестом бежала, живо в аптеку!» «Я не могу, мне так плохо, даже встать не могу, отлежусь немного, потом сгоняю за тестами, говорю совсем безрадостным тоном. Беременность. Только этого мне еще не хватало для полного счастья. Хоть бы пронесло. Только не беременность, только не беременность. Прочитаю, сидя в ванной, гипнотизирую контейнеры с жидкостью, в которой опущено три разных теста на беременность». Если я окажусь беременной, значит, у меня будет ребенок от Рустама. Очнись, Анжела, какие дети в твоём случае? Анварву не нужны дети, даже я сама ему не нужна. Рустам сказал, что никогда и ни на ком больше не женится, не заведет семью, ни за что. Ответ был твердым и понятным, без двойных смыслов. Рустам одиночка, ему не нужен ни брак, ни семья, он просто... Хочет быть один, не желает утруждать себя отношениями. Возможно, в прошлом какая-то женщина разбила ему сердце, задушила доверие. Анваров очерствел душой и больше не верит ни в любовь, ни словам о верности. Никому и ничему не верит. Рустам хочет быть один, получая от отношений только одно — секс. Если я беременна, мама даже подумать страшно, что я буду делать одна. Но кто позволит мне оставить ребенка? Отец, если узнает, сразу же отправит меня на аборт без всяких сожалений и сантиментов. Он, выбирает для меня жениха, уже наметил самых выгодных кандидатов, а ребёнок от другого мужчины будет помехой, досадной помехой. Тихонов Дмитрий избавляется от помех без всяких сожалений. Но вдруг я не беременна? Вдруг сбой цикла произошел из-за нервного срыва и стресса? Я же не живу, а летаю на американских горках, безостановочно, то вверх, то вниз». Надеюсь, что беременность не наступила. Я бы хотела иметь детей от любимого мужчины, чтобы у нас была полная семья, чтобы мы вместе выбирали имя ребенку и планировали детскую комнату. Но мужчина, мой первый и единственный мужчина, одержим идеей контроля, ему не нужны ни семья, ни дети, ни даже я сама. Только сейчас я понимаю, что Рустам получил меня довольно просто. Григорий сразу же проявил слабину. Он решил не противостоять влиятельному и жестокому человеку, даже не попытался сказать ни одного слова против. Рустам лишь немного надавил на него, пообещав, что отец будет отрабатывать долг до самой смерти. Весь разговор с Григорием занял не больше нескольких минут. Я прожила с Григорием почти 20 лет вместе, считалась его родной дочерью, а он продал меня за несколько минут. Мой неудавшийся побег был единственным препятствием для Рустама. Больше ничего не встало у него на пути, ничто и никто. Только настоящий отец, Тихонов, жестко и властно вырвал меня из рук Анварова. Рустам не попытался меня отстоять. Значит, я не была дорога ему даже в качестве постельной игрушки. Шлюх хватает, он легко найдет мне замену. Я не нужна ему и не стоит думать о нём. Сейчас я трясусь от страха за будущее, а он и не подозревает, что я могу оказаться беременной от него. Телефон издает пеликанье. Пора смотреть результаты теста. Я открываю глаза. Две полоски. Две полоски. Положительный результат. Беременна. Без всяких сомнений, я беременна. Я беременна от мужчины, который меня не желает видеть в своей жизни. не я, ни тем более мой ребенок, ему не нужны. Я не знаю, что делать». Паника накрывает меня, с головой вгрызаясь в тело, разрывая сердце на части, оседая на пол, как грузный мешок. Падаю головой на колени, сдерживая слезы, но они все же начинают литься. «Мама». Вспоминая о маме, начинаю реветь в голос. «Кроме нее я больше никому не нужна». Даже внезапно объявившийся отец видит во мне лишь средства для достижения цели. Укрепить связи, подняться еще выше, заработать авторитет. Что будет дальше? Со мной, с малышом? Как жестоко ко мне судьба, удар за ударом. Мне страшно, до сильнейших спазмов. Я нахожусь на грани глубокого обморока. Паника безжалостно скручивает мои внутренности в болезненный узел. Нервы натянуты до предела, пальцы холодеют, я почти не чувствую ног. Страх обхватывает шею плотным удушающим капканом, лишая возможности дышать. Я цепляюсь за бортик ванны пальцами, сжимаю их изо всех сил, пытаясь подняться. На мгновение мне удается немного приподнять тело над полом, но я слышу вдалеке суровый мужской голос. Кто-то зовёт меня по имени. Гремящий вдалеке голос становится все ближе и ближе с каждой секундой. Неужели все раскроется именно сейчас? Последний рывок. Мне удается собраться силами и привстать немного, но в глазах темнеет. Я теряю ориентиры и падаю. Голова с громким треском ударяется о бортик ванны. ванной. Кажется, он уже стоит за дверью. Я уже почти ничего не слышу. Звуки доносятся ко мне словно издалека. Кто это? Кто?